Глава 23. Внимательный мужчина. Глеб, меriu Анжелу строгим взглядом и нарочито медленный дуг к своему месту, присаживаясь за стол с крайне недовольным видом. А что? Пусть знает, что мне посчастливилось услышать, как она собирается заботиться о моём ребёнке. Сейчас устраивать разборки не буду, не хочу травмировать Смерослава. Подожду до вечера, а там уж наглядно покажу жене, что я думаю о её взгляде на воспитание детей. Кивает Мирославе. Доброе утро. Она кивает в ответ, но как-то безрадостно, с напряжением. Обычно при маем появлении она улыбается, спешит сообщить какие-нибудь новости о беременности, но не сегодня. Видно, что она подавлена. И это царапает мне душу. Возможно, Мирослав в таком состоянии из-за того, что я ей сказал Анжела. И только за это мне хочется банально наорать на жену, хотя это мне не свойственно. Зачем она портит настроение беременной девчонке? Мирослав, как обычно, кутается в свою бесцветную кофту и будто бы хочет мне что-то сказать, но не решается. Что-то случилось? спрашиваю я с прищуром. Глеб Викторович, тихо говорит она. Когда я смогу вернуться к себе в квартиру? Не знаю. Гочаю в голове. Полицейские всё ещё не устранили проблему. Я подумаю над тем, что подыскать вам новую квартиру, это займёт какое-то время. О Вздыхает она и совсем расстраивается. Замечаю, как она начинает теребить пуговку кофта на груди. И так старается, что так грозит оторваться. Видно, не впервые это остаётся. Мирослав своих действий не замечает, её даже будто слегка потряхивает. Вам холодно? спрашиваю с прищуром. Возможно, вам следует надеть другую кофту. Эта очевидно не греет. Да, бесит меня эта дурацкая бочкообразная кофта, бесит и злит. Вышвырнул бы в окно, честное слово. Тут замечаю, как Мирослава резко краснеет. Отвечает сдавленно. «Мне не холодно, извините, я пойду». «Но подождите, вы же ничего не съели». Говорю с нажимом. «Сначала завтрак, потом всё остальное». «Она может поесть позже?» Встревает в разговор Анжела. Я лишь строго на неё смотрю. «Никаких позже». Слежу за тем, чтобы Мирослава положила себе на тарелку порцию запеканки, наблюдая за тем, как она начинает есть. Не понимаю, что такого обидного я сказал, от чего сразу подскочила. И как у неё получается одним лишь взглядом вызвать у меня чувство вины? Вдруг на ум приходит новая мысль. А что если у девчонки банально нет другой кофты? Вон с каким маленьким рюкзаком приехала в этот дом. Впрочем, по-моему, с ним же путешествовала из того гордёшника, где жила с соседкой в квартиру, что снял я для неё. Разве в такой рюкзак много поместится? Кроме того, сколько раз её видел Столько она в этой жуткой кофте и ходит. Девчонка раздета, это очевидно. А я тут презираюсь, как последний болван. Вспоминается время, когда у меня тоже был один свитер на все случаи жизни. Аж передергивает от нахлынувших картин из прошлого. И только теперь до меня доходит, какую бестактность я допустил. Что же у неё за муж был, раз у неё даже вещей нормальных нет? Жлоб какой-то. Или попросту нищий. И то, и другое весьма вероятно. Она ведь зачем-то с ним развелась так. Не кстати, вспоминаю размеры гардеробной Анжелы. Ведь комната вся забита тряпками, а жена по-прежнему ходит по магазинам. Неожиданно во мне просыпается дикое желание купить что-то Мирославе. Как-то восполнить то, что ей явно не додали. Вот возьму и одену. Но не вечно же ей в этой кофте ходить. К тому же скоро она в нее и не влезет. Ведь у нее вырастет живот. Не будет же она ходить голой. Надо исправлять положение. Быстро впихиваю в себя пару блинов с мясом, запиваю несколькими глотками кофе и командую. «Мирослава, собирайтесь, я отвезу вас в торговый центр». «Зачем?» — удивляется она. «Как-то зачем? Нужно приобрести для вас новую одежду. Там наверняка должны быть магазины для беременных». «Милый, а у тебя есть время, чтобы возить ее по торговым центрам?» — влезает с вопросом Анжела. «Немного есть», — кивая ловлю на себе странный взгляд жены, но игнорирую его. Она ведь должна понимать, что суррогатной матери нашего ребёнка нужна одежда. Конечно, можно было просто дать ей денег и отправить в магазины. Но, во-первых, мне кажется, Мирослава ещё не слишком хорошо ориентируется в Москве. А во-вторых, если вспомнить, сколько она тратила на продукты, эта скромница постесняется купить себе больше одной-двух вещей. Именно поэтому решаю взять дело в свои руки. Так-то ни за что не поехал бам. Что мне делать нечего, кроме как шастать по женским магазинам? Его в свет не доставит мне никакого удовольствия видеть Мирослава в разных платьях. Наверняка буду умирать со скуки. Собираюсь жду Мирослава на улице. Она выходит к машине с немного испуганным видом, скромно устраивается на заднем сиденье. Усмехаюсь её робости. Пока ждал, успел посмотреть, где находятся нужные магазины. Везу сразу в подходящее место, лично сопровождая Мирославу в помещении. Не теряя времени даром, подзываю продавщицу и показываю ей мою спутницу. Вот эту очаровательную девушку нужно одеть и обуть. Мирослава краснеет в очередной раз за это утро. Но, слава богу, не отказывается. Одна из продавщиц уводит ее в примерочную, вторая начинает меня вас спрашивать. «Что именно вы хотели бы подобрать для спутницы?» «Мы возьмем все, что ей подойдет», отвечая с важным видом. Она кивает и со значением произносит. «Красивая у вас жена!» Не успеваю даже ответить, как она уходит. Вот дает. Как будто я позволила бы своей жене так одеваться. Придумала тоже. «Мирослав, моя жена». «Моя жена». Пробую это сочетание слов на вкус и внезапно понимаю, что мне нравится даже очень. Она гораздо мягче Анжела. С ней приятно общаться, да и вообще просто находиться рядом. Она трогательная и милая абсолютно не избалованная. Иногда ловлю на себе её взгляд, и мне кажется, что она чуть ли не с благоговением на меня смотрит. Не меньше. Но Ангел тоже вела себя как ангел, пока я на ней не женился. Нюансы стали вылезать потом. Женщины лживые, эгоистичные существа, склонные обрастать нюансами в процессе отношений. Мирослава такая же, как все. Мне не нужно её идеализировать, как бы ни хотелось. Тут вижу мою красавицу в нежно-голубом платье, аж челюсть отвисает, насколько разительно на меняется благодаря теще